«И что же вы сказали президенту?» — спросил командир. Он деликатно выдержал паузу. Не то бы Барбар возомнил, будто остальные так и лопаются от любопытства. «Ничего особенного», — небрежно ответил Барбар. «Просто я сказал президенту. Но кто нежится так, скажите на милость? Разве это нега?» «А что, президент?» — спросила Марина. Глаза её стали круглыми, настолько она вся превратилась во внимание. Президент -то? брось, что же странит в области неги, мы достигли совершенства. Ну, вот что он сказал. Будто бы нехотя начал Барбар. Ну а вы? Не удержался Саня. И как узнал экипаж славного искателя матрос Барбар сказал президенту Серонии. До совершенства-то вам далеко, дорогой президент. На столе-то не боже жестковато, а? Да. Признаться, побаливают бока, нехотя ответил президент. Он не мог не сказать правду, потому что был честным человеком. Так вам и надо, усмехнулся Барбара. Если не желаете нежиться на том, на чём нежится все нормальные люди? А на чём же они нежится, как не на столах, на стульях, а то и попросту на полу? тоже усмехнулся президент. Так и быть, открою секрет. Все нормальные люди нежится на кроватях, веско сказал Барбард. На кроватях — А где их достают? — Лично у нас ни гунов, нет ни одной кровати на всю страну, — удивился президент и даже приподнялся на локте. — Здрасте, — произнес Барбар. — Прежде чем нежиться, следовало обзавестись кроватями хотя бы самыми обыкновенными. — Обзавестись кроватями? — Ах, вот оно что! — воскликнул президент, опираясь уже на полную руку. А мы-то ворочимся, ворочимся и не поймём, что же нам не хватает. Но если уж откровеничать до конца, а даже не представляю, что такое кровать. Будьте добры, расскажите, что это такое. И тут я прямо на пыльном полу изобразил кровать, сообщил барбар. Незаметно для себя, увлекаясь рассказом, он поднял протч И он рисовал кровать с пружины и никелированными шишечками. Вот такую, пояснил барбер, плюя с рисунком. Ну а он президент, спросила Марина с нетерпением. Как выяснилось дальше, президент даже сел на столе и свесил ноги. Он воскликнул: "Боже мой, какая замечательная вещь!" Её-то нам и не хватало. О, добрый чужестранец, сейчас же скажи, что нужно, чтобы делать кровати. Так оживился, но прямо не узнать человека. Э, это дело не шутошное, протянул хитрый барбар. Прежде постройте заводы, расплавьте металл. Заводы-то мы построим, и мигом расплавим металл. Не томи чужестранец, скажи, что нужно ещё. И президент встал на ноги, будто собрался бежать. Но прежде найдите руду, сказал барбар. Руду мы найдём. А теперь я сообщу эту важную новость парламенту, крикнул президент, устремляясь к дверям. Но это ещё не всё, сказал наш чужестранец. Но президент уже скрылся за дверью, до того ему не терпелось. Остальное вы увидели сами, заключил матрос Барбар и скромно потупил глаза. А страна Негунов уже походила на муравейник, проснувшийся ранней весной. По улицам сновали бледнолицые, ослабевшие негуны и спрашивали друг дружку: Гражданин, гражданин, у вас случайно нет лишней лопаты, понимаете? Надо бы покопать железную руду. А чтобы копать, нужны силёнки. Они это быстро поймут и посеют хлеб. А чтобы посеять хлеб, с ним жизнь завертелась. Не пройдёт и дня, как им понадобится в дальний край вселенный идти. Мы больше не нужны. Теперь им нужен мой старый друг, продавец приключений, заявил командир судов летvareнии. Только он это сказал, как над городом появился миниатюрный звездолёт, на борту которого было написано "Ослик". В иллюминатор выглядывало румяное лукавое лицо с белой развивающейся бородой. А вот и он. сказал командир и помахал продавцу приключений. Продавец кивнул приветливо, и его ослик скрылся за крышенией.